Глава десятая Разбудил меня снова проклятущий будильник С учетом того, что голова раскалывалась от похмелья, это было вдвойне мерзко Во рту стоял неприятный привкус, а еще очень хотелось пить Мне срочно требовались зубная щетка и кофе Пришлось вставать Ругаясь на себя за слишком опрометчивое поглощение алкоголя и на драконов, за вино и раннюю побудку, я вышла из комнаты, но едва сделала шаг в сторону лестницы, как сзади раздался оклик Каэля. «Уже встала? Как самочувствие?» «Плохое», — оборачиваясь, буркнула я и потерла виски. «Меньше надо пить», — наставительно произнес он. Я скривилась — «Больше надо спать». «Так и спала бы». «С вашим будильником?» — огрызнулась я. «Это нереально. Хотя бы завтра, в выходной, сделайте его потише. Или прибавьте в моей комнате звукоизоляции. Заклинание вроде несложное. Или у вас против него тоже предубеждение какое-то?» «Не понял». Каэль недоуменно изогнул бровь. «Чего непонятного-то?» Я вновь потерла пульсирующие молоточками боли виски. «Звукоизоляция у вас плохая», — говорю. «И будильник громкий. Ну и личные разговоры ваши тоже слушать как-то неудобно». «Быть того не может. Все у меня нормально со звукоизоляцией». «Значит, предложение сделать вам горячую ванну и массаж мне приснилось», — язвительно уточнила я и тотчас вздрогнула от мгновенно переменившегося, заледеневшего лица Каэля. Глаза начальника полыхнули ртутью. Он неуловимо быстро оказался рядом и, рывком распахнув дверь в мою комнату, вошел внутрь. Я дернулась было следом, но была остановлена отрывистым приказом «Не входи». После чего ощутила волну сканирующего заклинания. А следом, подругань Кайля, комната на миг озарилась золотым сиянием, «Да что происходит-то?» Подождав, когда сияние угаснет, я осторожно уточнила. «Теперь войти можно?» «Теперь да», — отрывисто раздалось в ответ. «И как давно ты мой будильник слушала?» «С первого же утра?» «Как заселилась?» Я зашла в комнату и нервно огляделась, отмечая, как на стенах угасают последние узоры какого-то сложного защитного заклинания. «Что это было?» «Прослушка!» — зло бросил Кайл. «Эта комната работала как акустический концентратор, собирая все шумы и разговоры, а затем передавая их дальше тому, кто за мной следил». «Ничего себе!» — я охнула. «Кому это надо?» Кайл скрипнул зубами. «Родственникам! Кому же еще?» «Как раз это для меня загадкой не является». По «Покладистым, значит, хотите, чтобы я был? Лояльность отцу показал? Не дождетесь!» Процедил он, а затем вдруг в упор посмотрел на меня и выдал. «Скоро во дворце будет бал начала лета, и ты туда идешь со мной!» Я обалдела, вытаращилась на начальника. «А что?» «Ты идешь на бал!» — четко повторил тот. «Лорд Харт самолично подписал твое приглашение в качестве заботы о твоем будущем и компенсации за все неприятности, что он тебе доставил». На миг в глубине души шевельнулась благодарность, однако практически сразу сменилась досадой и пониманием «Во дворец мне при всем желании не попасть, просто потому что не соответствую я такому обществу». Поэтому я отрицательно качнула головой. «Спасибо ему большое, конечно, но...» «Никаких «но», — перебил Каэль. «Ты обязана поехать. Ты мне там тоже нужна». «Ого! А вот эта новость. Я? Зачем?» — спросила я, чувствуя какое-то странное смущение. «У вас, вон, девушка есть?» «У меня нет девушки. И благодаря тебе, надеюсь, не будет и дальше, потому что моей девушкой станешь ты». Смущение испарилось а к досаде прибавилась еще и горечь. Нет, я, конечно, на отношения с этим мужчиной не рассчитывала, но услышать, что тебя приглашают исключительно для того, чтобы использовать как ширму, было неприятно. «Слушайте, это как-то уже вообще нехорошо. Знаете, спасибо, конечно, за беспокойство о моем будущем, но я участвовать в ваших разборках не хочу и все-таки откажусь», — уверенно сообщила я. Однако Кайл на мою уверенность плевать хотел. «Отказаться ты не можешь», — заявил он. «Мы едем вместе, и это не обсуждается». «Да с какой стати?» — возмутилась я. «Ты работаешь на меня, я твой начальник, я тебе приказываю». «Это не рабочее время». «Доплачу сверхурочное». Кайл, Проще было уговорить стену. Полыхающий взгляд дракона выражал угрюмую решимость и обещание меня во дворец, если что, на плече притащить. Пришлось признаваться в главной причине отказа. «Да не могу я во дворец! Вы посмотрите на меня! У меня ни платья соответствующего нет, ни украшений, и денег на все это нет! Не голый же туда идти!» Сердитые сполухи во взгляде Кайля потухли. «Это единственная проблема?» – деловито уточнил он. «И чего сразу не сказала?» «Серьезно? Неужели он считает, что девушке признаться в таком просто?» «Мне казалось, это очевидно», — буркнула я. «А мне нет. Так что в следующий раз не трать время на споры, а сразу говори, если чего-то не хватает. Завтра же поедем и закажем все, что тебе необходимо», — утвердил Кайл и вышел из комнаты. А я осталась ошарашенно смотреть на закрывшуюся дверь. Кайл злился, чеканя шаг, Он промчался по коридору, соскочил с лестницы и влетел в кабинет, хлопнув дверью. За ним следили. И как нагло, в собственном доме. В личностях следящих он не сомневался. Харт и его спецы по наущению отца. Вопрос в том, кто конкретно поставил прослушку. У самого Харта доступа на второй этаж не было. И Каэль бы сразу учуял, если бы тот или кто-то чужой здесь появился — Заклинания тревожного оповещения здесь были повсюду, и обойти их все было нереально. Значит, оставался кто-то из своих. Кто-то из команды, которой он до последнего момента абсолютно доверял, в которой был уверен, есть предатель. И именно это бесило сильнее всего. Но кто? Барт и сторон боевики. Они в защитной магии ничего не смыслят. «А вот Дамир...» Каэль поджал губы. Верить в то, что Дамир ведет двойную игру, до последнего не хотелось. Слишком давно они были знакомы, слишком много их связывало. Но все же... Дамир имеет полный доступ на жилой этаж. А еще именно Дамир все-таки обеспечивает безопасность морга. Морг — это его зона ответственности. При всей внешней показной безалаберности к работе Дамир относится предельно серьезно И оставить без внимания ослабление защиты не мог. Не похоже это на него. Совсем не похоже. И этот факт Кайлю сильно не нравился. К тому же Дамир встречался с Ингрид, а теперь очень быстро переключился на Лиру. И на помощь к ней первым пришел. что было бы хорошо, если только он сам все это не устроил. Перед глазами возник образ Лиры на руках лазурного дракона, и это избыточное внимание до мира к девушке вызывало раздражение. Кайл знал о его ветрености и круге общения, и Лира в этот круг совершенно точно не вписывалась. Она другая, слишком наивная и доверчивая. Ее характер Кайл в полной мере ощутил во время настройки связи. Когда неожиданно коснулся ауры девушки. Если Ингрид могла за себя постоять и точно знала, чего хотела от отношений, то Лира нет, ей будет больно. Мысль об этом была Кайлю от чего-то странным образом неприятна. Может, потому что он чувствовал за нее ответственность? Да, скорее всего. Значит, Лиру в любом случае необходимо держать от Дамира на расстоянии. И объявление ее на балу моей девушкой весьма тому поспособствует. Одним решением он избавится сразу от нескольких проблем. Представив лица отца и Харта в тот момент, когда они услышат эту новость, Кайл удовлетворенно улыбнулся. Отец точно будет в ярости, а Харт подумать только. Кайл почти поверил, что дядюшка и впрямь почувствовал угрызение совести и решил заняться благотворительностью. Как бы не так. Лира просто стала предлогом, чтобы вытащить его во дворец. И, уверен, начни он говорить с отцом о расторжении договора с Лирой или о чем угодно, тот сразу же выставил бы встречное условие о помолвке с Зариной. Ну уж нет. «Я буду играть в вашу игру». Но по своим правилам остается только вычислить предателя. Но Каэль был уверен, что и с этим справится в самое ближайшее время. Я попаду на королевский бал. Осознание этого факта будоражило кровь и заставляло сердце биться быстрее в предвкушении. Даже головная боль отступила. И пусть к балу прилагается роль девушки-ширмы. Какое мне до этого, по сути дела? Да наплевать! Изобразить девушку несложно. Зато какие потом дальнейшие перспективы открываются. Тем более Кайл мне в помощи ни разу не отказывал. Так почему бы теперь мне ему не помочь? В конце концов, я прекрасно понимала его гнев. Сама бы злилась, что за мной непрерывно следят, и жаждала мести. В общем, чем дольше я размышляла над предложением ультиматумом начальника, тем большим оптимизмом проникалась. А когда приняла душ и нашла среди запасов Мадины настойку от головной боли, жизнь вовсе заиграла яркими красками. Даже предстоящий поход по инстанциям с документами теперь не вызывал сильного отвращения. К тому же я решила воспользоваться ранней побудкой и прийти в банк до открытия. Таких умных, как я, у входа обнаружилось всего пара человек, так что удалось избежать очереди и длительного ожидания. Да и документы на возврат предоплаты приняли быстро — Женщина-клерк, увидев название нашего агентства, только понимающе хмыкнула: «А, а, опять! И буквально за несколько минут все оформила. Утро было еще в самом разгаре, а одно дело я уже завершила. Осталось только посетить инспектора Варса и попытаться убедить его нам, точнее, мне помочь. В здании управления стражи я входила с самым печальным видом, какой только могла изобразить. Узнав, что инспектор находится здесь и готов меня принять, поднялась на второй этаж, нашла указанную секретарем дверь и вежливо постучала. «Входите, госпожа Дефаер», — прозвучала в ответ. Медлить не стала и проскользнула в небольшой кабинет с унылыми серыми стенами и грубой казенной мебелью. Инспектор Варс сидел за стоящим у окна широким столом. «Присаживайтесь», — предложил он, указывая на стул, стоящий напротив. «Доброго дня, инспектор», — поздоровалась я и, присев на краешек, одарила его грустным взглядом, всем видом показывая, что день вот совершенно недобрый. Ни капельки. «Вы выглядите расстроенной. Что-то случилось?» — задал ожидаемый вопрос тот. «Нет, нет», — заверила я и тяжело вздохнула. «Просто до сих пор не могу отойти от того, что меня в собственной кровати хотели убить ожившие мертвецы», «А их родственники в суд подать ха? «Какие мертвецы?» Перебив, аж подскочил инспектор Варс. «Как это, в кровати?» «Погодите, тот разгром, который я видел в агентстве, это покойники устроили?» «Ну да». Я кивнула. «Но главное, теперь предстоит суд». «Так что ж вы раньше не сказали, что на вас напали?» Снова перебил он. «Почему ждали целые сутки? Это же новое покушение!» Надо к делу приобщить. Увидев загоревшиеся решимостью глаза Варса, я осознала, что разговор свернул куда-то не туда, и поспешно замахала руками. Не надо, что вы! Это не покушение было, а банальная случайность точнее, сбои в защитном заклинании морга, и очень сильные покойники в прошлом боевые маги. Вот вас стали ночью и смогли выбраться. Их быстро уничтожили. «Но этим фактом остались недовольны родственники, с которыми у нас был заключен договор на церемонию упокоения, и вот теперь они грозят нам судом и штрафами», — объяснила я. «Я, собственно, из-за предстоящего суда к вам и пришла. Совета спросить, как лучше разрешить это дело». Вот только решимость во взгляде инспектора не утихла. Даже после того, как Варс изучил выстраданные нами с Мадиной документы, он только сильнее нахмурился — «Раз договор заключен, лучше никак не выйдет», — резюмировал он. «Если ваш несостоявшийся клиент подаст в суд, то выиграет его в любом случае. А совет... Вам я его уже давал. Смените место жительства и как можно быстрее. Съезжайте хотя бы в гостиницу. Мне бы очень не хотелось расследовать ваше убийство». Морг уже проверили, и... И значит, будет что-нибудь другое. Варс скривился. У вашего начальника, судя по всему, очень хорошая фантазия. Я не согласно мотнула головой. А при чем тут господин Диальто? Во время восстания зомби его вообще не было в агентстве. Вы же сами его и арестовали за то, что он город покинул. Покинул. Но до этого вполне мог ослабить защиту морга, отметил инспектор. Глупости. Я нервно фыркнула. «Какой ему смысл натравливать мертвецов на меня, простую безродную секретаршу, вчерашнюю выпускницу Академии?» «Протест против навязанной кандидатуры?» Тут же предположил Варс. «Вас ведь ему навязали, как я узнал, так что желание избавиться от нежданной обузы вполне имело место быть». А у драконов чувство вседозволенности и снобизма очень часто зашкаливают, так что реализовать это желание ему ничего не мешало. «Вы ведь знаете, что Каэльдиаль — Альта дракон, надеюсь?» «Да, успела узнать. Но он не такой он, боги. Вот только не оправдывайте его, словно влюбленная девчонка», — воскликнул Варс. «Люди для драконов всегда были и остаются низшими существами, тем более для высокостатусных драконов. Или вы думаете иначе?» «Нет», — отведя взгляд, признала я. Впрочем, тотчас вновь упрямо вскинула голову. «Но проблемы у господина Диальта начались еще до моего появления. Прошлая секретарша, Ингрид, да-да, я в курсе», — перебил инспектор. «И тут как раз все складывается» ведь это идеальное прикрытие для любых происшествий, связанных с вами. Даже если бы вы и впрямь погибли, а при осмотре помещения мы нашли намеренное повреждение защиты, то всегда можно было бы свалить все на неизвестного врага, который убил предыдущую секретаршу. «Вариант того, что враг действительно существует, вы вообще не рассматриваете?» — холодно спросила я. «Не слишком умно». Но инспектор Варс лишь снисходительно улыбнулся. «Враг, моя дорогая, убил бы вас в любом другом месте. Благо по улицам вы ходите одна, а защиты на вас нет никакой. И вы не боевой маг, как прошлая секретарша. Один удар из-за угла, и вы покойница. Думать иначе — вот что не слишком умно. Гипотетическому врагу не имело никакого смысла устраивать сложное проникновение с разрушением защиты». Это либо случайность из тех, что одна на миллион, либо постановка. Представление. Полностью от и до. Такое же, как демонстративное разрушение всей мебели в вашей квартире, бессмысленное, но весьма впечатляющее. В самый раз, чтобы напугать вас и переселить поближе для последующих развлечений. Подчерк один и тот же. Рассуждения инспектора были логичными. И от этого становилось жутко. Нет, я, разумеется, не верила в вину Кайля, но... Но жутко. Потому что со мной ведь действительно играли. Еще с того момента, как подсунули квартиру Ингрид. Вот только кто? Я передернула плечами. Вы какого-то маньяка описываете. Хуже. Мрачно сказал Варс. Я описываю расчетливого, избалованного вседозволенностью дракона который привык решать проблемы любым способом, который играет с вами, как кот с мышью. И игры эти могут в любой момент закончиться смертью. Вашей смертью, госпожа Дефаер. А мне бы этого, повторюсь, очень не хотелось. А уж как мне бы этого не хотелось. Жаль, что инспектор не знал всей ситуации с нашим агентством и потому сделал неправильные выводы об основном виновнике происходящего. Но главное... Он не ошибся в сути. Кто-то из ближайшего окружения Каяля ведет свою игру. Кто-то, кого даже система безопасности признает за своего. И в агентстве, и в бывшей квартире Ингрид. В общем, управление я покинула с чувством тревоги и в сильной задумчивости. А в агентство входило, перебирая в голове всех его сотрудников. Кто мог ослабить защиту морга? И кто разносил мою квартиру топором? Почему-то при мыслях о топоре перед глазами вставал мощный Сторон. Тем более, помнится, он упоминал, что бывал в гостях у Ингрид и не думал, что после ее смерти там окажется снова. Однако с Ингрид встречался и Дамир. Да и с Моргом он больше был связан. И он — чистокровный дракон, значит, силы ему тоже не занимать. Расчетливый. «Избалованный вседозволенностью». Голос инспектора так явственно прозвучал в голове, что я аж вздрогнула. «Нет, ну быть того не может». «О, привет! Ты что-то рано!» Голос Мадины вернул меня в реальность. «Но вид у тебя невеселый. С помощью твоего инспектора, как понимаю, облом». Вяло махнув рукой ведьми, парящей на метле под потолком с кисточкой и краской, Я подтвердила. Угу. Он честно посмотрел наши бумаги. И также честно сказал, что без вариантов платить придется за все. Слушай, нам надо договор изменить. Хоть какие-то лазейки для самих себя предусмотреть. Я-то только за. Но этими документами лично Кайл занимается, развела руками та. Да, оно и видно, что лично Кайл. Наш договор... Просто ода самоуверенности. Юристы бы такого не допустили, пробормотала я и пошла сообщать сверх самоуверенному начальнику недобрые вести. Разумеется, Кайлю они не понравились. Однако недоволен он был, как оказалось, не из-за больших денежных потерь, а из-за самого факта суда. Ведь это означало публичное признание того, что его агентство не такое безупречное, как утверждалось. «Надо найти юриста и попробовать решить дело без огласки». После недолгих размышлений озадачил меня некромант. «Ну и договор пересмотри. Обсудим возможные правки». «Ого! Неужели, наконец, готов признать, что он не такой всемогущий?» «Хорошо», — я кивнула. «Посмотрю, какие гарантии у нас избыточны и...» «Нет, не это», — прервал Кайл. «Пересматривать ничего не нужно. Подумай, какие пункты можно добавить, чтобы исключить обращение клиентов в суд. И обтекаемо назови каким-нибудь форс-мажором, без уточнений». «М-да. Похоже, не готов. Но кто я такая, чтобы с ним спорить? Как скажете?» Я кивнула снова и направилась в переговорку, размышляя над «обтекаемыми форс-мажорами» подмерный стук устанавливающих новую лестницу рабочих. С договорами и выискиванием формулировок я оставшуюся половину рабочего дня в итоге и провела. Сначала сама мучилась, затем с привлечением консультации юристов по синтону, которых одобрил Каэль, в его кабинете, в его присутствии и при непосредственном участии. «Надо ли говорить, что к вечеру моя голова снова разболелась?» Так что под конец я проклинала собственный язык, озвучивший идею с исправлением договоров, и полностью прочувствовала на себе смысл поговорки «Инициатива наказуема». Но, наконец, новый вариант договора был одобрен и утвержден, а рабочий день завершен. К тому же впереди предстояли выходные. И я уже предвкушала отдых и много-много сна. Остальные тоже расходились заметно повеселевшими. Барт и Сторон, вместе с рабочими целый день, корпевшие над лестницей, дружно отправились в бар. Мадина так и вовсе заявила, что на все выходные будет недоступно. Они с подругами устраивают какую-то большую ведьмовскую вечеринку. А вот Дамир, простившись с Кайлем, повернулся ко мне и предложил. «Ну что, ужинать? Сегодня можем в более уютное место сходить». Я знаю небольшой ресторанчик на юге, где шеф-повар потрясающе готовит рыбу». И вроде ничего плохого в его предложении не было. Даже наоборот, учитывая, что я не обедала, есть сейчас действительно хотелось. Но в то же время у меня в ушах вновь предупреждение инспектора Варса прозвучало, заставляя замешкаться. А затем раздался категоричный голос Каэля: «Дома поужинают. У нас на завтра большие планы, она мне трезвая нужна». Так завтра же выходной, изумился Дамир. У вас да, у нас нет. Извини, я действительно сегодня никуда идти не готова. Еще после вчерашнего голова периодически побаливает. С вежливой улыбкой отказалась я. Эх, ладно, тогда в другой раз. Он подмигнул и вышел. А я осталась наедине с раздраженным начальником. Впрочем, Каэль сразу развернулся и направился к лестнице, буркнув. «Ужинать пошли». «Вот тебе и приятного аппетита, Лирка», — мелькнула в голове. «Похоже, зря ты от предложения Дамира отказалась». Мы спустились вниз. Обновленный, отремонтированный цокольный этаж теперь ничем не выдавал того, что здесь случилось восстание зомби. Но на дальнюю дверь, за которой находился морг, я все равно поглядывала с опаской, Пусть даже сейчас там никого не было. В гостиной же предпочла переключиться на более спокойную и интересную тему — обследование холодильника на предмет наличия обещанных Кайлем ресторанных блюд. Тем более, что сам он включил инфодоску и уселся за стол, предоставляя мне полное право выбора. А выбрать и впрямь было из чего. И мясные рулеты, и жаркое, и гарниры с салатами на любой вкус — Причем все в аккуратных контейнерах, с отдельно запакованными соусами и добавками. Бери, подогревай, смешивай и ешь. Сглотнув голодную слюну, именно это я и сделала. А спустя пару минут уже наслаждалась вкуснейшей мясной поджаркой с грибами. И даже примирилась с тем, что рядом находился молчаливый некромант. Тем более Кайл внимания на меня не обращал, больше заинтересованный поглощением здоровой отбивной и просмотром новостей. «От нечего делать, я тоже в них вслушалась», хотя финансовые котировки и подготовка королевского дворца к балу начала лета не особо интересовали. Но потом диктор вернулась к основным событиям дня, сообщив, что несколько часов назад была совершена очередная попытка прорыва оборотней на северном рубеже. Однако, несмотря на внезапность, нашим бойцам под руководством генерала Максимилиана Харта нападение удалось отразить. С улыбкой заключила она. «Харт?» — отреагировала я на знакомую фамилию. «А это, случайно, не родственник лорда Харта?» «Родственник? угу. Кайль кивнул. «Старший сын — семейная гордость. Сколько его помню, Макс всегда на военном деле помешан был. Видимо, в материнскую линию характером пошел, а не из красных драконов. Так что сейчас он самоутверждается на границе и полностью счастлив, судя по всему». Некромант поморщился. «Вы с ним тоже не ладите?» Догадалась я. «Я не лажу ни с кем из родственников, ни близких, ни дальних», подтвердил он, а затем добавил. «Кстати, обращайся ко мне на ты, иначе всю легенду нам порушишь». «Хорошо, хотя это сложно», пробормотала я, механически озвучив вслух собственную мысль. Потом спохватилась, прикусив язык, но было поздно. «Отчего же?» — отреагировал Каэль. «Я и как начальник довольно лоялен в этом плане». «Пришлось признаться. Вы...» «Ты не только начальник. Титул для меня ничего не значит», — оборвал он на полуслове. Я с сомнением поджала губы, но потом решилась и спросила. «Неужели вам... тебе...» «Действительно нравится жить так, ну, аскетично». «Не нравится. Мне вообще не нравится жить. Поэтому в целом какая разница?» Равнодушно ответил Кайл и замолчал. Вот и поговорили. Однако внутренне я с таким отношением к собственному существованию была не согласна, поэтому все-таки не выдержала и произнесла. «Зря ты так. Жизнь — это большая ценность». «И раз она есть, надо думать, как ее прожить хорошо и с пользой, а не тратить на сожаление о прошлом, тем более с такими возможностями, как у тебя». Глаза Каэля на миг сердито сверкнули. «Хм. так чего ты сама этому совету не следуешь?» — огрызнулся он. «Что-то я не вижу в тебе желания принести пользу окружающим, хотя возможности тоже, судя по всему, имеются. Имеются ведь, да?» «Так покажи пример». Меня как ведром ледяной воды облили. «Это вообще другое», — отрывисто выдохнула я и, резко подскочив, вылетела из гостиной. Потому что, специально или нет, некромант ударил в мое самое уязвимое место. Самый сильный страх. И чего я точно не собиралась делать, так это его обсуждать. Вообще больше ничего обсуждать с Кайлем не стану, И лезть к нему в душу с непрошенными советами тоже. Пусть сидит и хоронит себя заживо, если ему так нравится. А я... Я буду стараться просто выжить.